Глава 34 Бой с гибридами. Правы были те, кто всегда предупреждал о том, что пока ты ночью спишь, враг качается. В моём случае, конечно, изначально было известно, что есть кто-то более или менее сильный. Но я, честно говоря, рассчитывал просто на какого-то вампиряку, которого можно будет тормознуть печать и снести голову, пока он не очухался. А вот с таким раскладом, по названию невиданного противника, мог бы что-то предположить, раз уж оно похоже на моё, но конкретика в голову не шла. К счастью, молчание девчата восприняли правильно, и я заметил, как Энн замерла за укрытием, разыскивая для меня информацию. Наше сопровождение из агентов бросилось в расцепную, и по-быстрому заняло место за ближайшей постройкой когда-то принадлежащей силовикам. А кто-то отправился к колонии с подъемником. Лишь тяжело вооруженные бойцы остались ближе всех, рассчитывая нанести удар, как только поступит приказ. Но, похоже, странная реакция механизмов отбила охоту командиров отрядов. Или все теперь дали Ками, как самая быстро реагирующая из всех. С громким лязгом роботы сдвинулись с места, вводя сканирующими датчиками по сторонам. Не должен сказать, смотрелось это весьма пугающе, или скорее впечатляюще, словно картинка из какой-нибудь фантастики про восстание машин, благо темнота и разруха вокруг дополняли атмосферу идеально. Я, разместившись в ту постройке, на которой залегла Кейт, прижался к стене и стал заряжать боеприпасы на электричество, пока Ками с интересом смотрел за моими действиями. «Надо же, ты столь недавно в тёмных, а ведёшь себя так спокойно перед лицом опасности!» Прошептала девушка по индивидуальному каналу, судя по всему, поскольку остальные девчата не отреагировали. «Дурак просто!» Хмыкнула я, прячу патрон с маркировкой в карман и доставать следующий. Хотя должно быть, всему виной моя природная безэмоциональность. Да и столь быстро произошедшие перемены брали к тому, что мне не покидает ощущение, будто всё это не со мной. «А чего это тебя вдруг так заинтересовало? Влюбляешься в меня?» Спросил я, повернув голову. на лисичка лишь тихонько рассмеялась в ответ, и ничего не ответила. Лишь взгляд отвела, что выглядело забавно с учетом наших шлемов, скрывающих лицо. Раздался виск пулеметов, и на внутреннем индикаторе погас еще один силот агента. Кстати, в интерфейсе вроде не было такого. Присмотревшись, я разглядел надпись. «Работа в отряде. РВО версия 1.0». «Все права принадлежат Энджи Здесь же была мини-карта, схематично указывающая местоположение союзников и известных противников. Роботы прикончили одного из парней с плазмометом, который попытался выстрелить по тонкой задней ране но подобрался слишком близко. дома с големами все мало-мальски ясно-ня!» Торопливо начала говорить Энн, включив связь только для нашей темной группы. «Ну да, там всякие искусственные ребятки с камня, железа и всего такого прочего!» Осторожно сказал, я услышал подтверждающий нег. «Так много мяуканий, и все сразу интонацией «Я порой весьма удивлен, как вообще умудряюсь теперь различать все эти кошачьи звуки!» «Аганя!» «Только в этот раз в место. Существа автономны, могут действовать без хозяина, в отличие от подручных и команда. Ну, в том смысле, что мы достаточно мощны только при использовании усилий хозяина, тогда как Галимант вкладывает свое мнение по большей части на этапе создания ня». Объяснила Кошечка, и я машинально кивнул. «В общих чертах понятно. Да и тот факт, что выражены из мяса, может даже сподручней. Скорость восстановления вроде как большая, но попробуем хоть что-то». Определил, где именно расположен големный гибриды на карте, я воспользовался зданием в качестве прикрытия и пробежался по другой стороне. лишь Лешкинов ментально приказы девочка. Причем так резко, что камень успела лишь удивлённо цякнуть. Выходя в каратель, пока что вставил гннбэ припасы. Так что ж, будем доверять мою напарница. Резко кувыркнувшись в сторону, аки герой шутром от третьего лица прицелился в появившегося механического монстра и нажал на спусковой крючок. Громко рявкнув, пистолет влепил плазменную пулю прямо в пульсирующее место, образовавшее заплатку на месте пробойное. Во все стороны обрызнула розовая кровь, а мое местоположение накрылось сеткой географических траекторий с обратным отчетом. Новая фишка дополнена реальности. Впрочем, атакуя гучий пуль с минимальным интервалом между выстрелами, разве что Нео вернется, поэтому пора сваливать. Бросившись обратно под защиту здания, я проследил за утекающими миллисекундами, и услышал точно по истечении указанного времени шум выбиваемой стены бетонной кружки. Тем временем Энн вывел прихваченный армейский разведывательный дрон, выглядящий как мизерно летающий блюдц из нанитов. Появилась картинка на экране шлема, где я успел увидеть, как рано существа зарастает за 5 секунд, даже несмотря на пламя. Хммм, как насчет попробовать лед? Если механизм регенерации этих тварей не какой-нибудь чересчур магический, то охлаждение должно спровоцировать замедление процесса восстановления. Предложил я. шустро пересекая всю длину здания до того, как робот успеет зайти за угол. На грани обзора появились виртуальные следы от пуль, но на таком расстоянии точность у шагохода не очень хороша. Дождавшись окончания отсчета, рванул в сторону, уходя с траектории атаки, одновременно с этим меня и боеприпасы на ледяные. «И да, Ками, хорош стоять! Прикажи солдатикам отвлечь на себя хотя бы второго, пока они нас в ключи не взяли!» Ироничным тоном заявил я, припав все стене на старом месте. Судя по миникарте, именно таким и был план «Железяк». Так что лисица, судорожно кивнув, бросилась к ближайшим агентам, на ходу отдавая приказы. «По моим расчетам, можно сделать еще пару попыток, до того, как нам навяжут бой, без возможности отступить, ня!» Прошептала закончив анализ. «Правда, мне не очень нравится, что ты, мило, не даешь мне жахнуть критом, мне «Жахнешь еще!» Проворчав, я удостоверился, что с оружием все в порядке, и дал команду Кейт. Выскочив из-за угла, выстрелил и облегченно выдохнул, увидев, как корпус шагохода покрывается изморзьё. Плоть стала походить на замороженное мясо, и восстанавливалось несколько раз медленнее. Так что выпущенный боевой нэк и двойной нанитовый заряд, объединенный за счет второй попытки, угодил прямо внутрь монстра. Раздался громкий и мерзкий крик, напоминающий искаженный поросячий виск, после чего аура начала ослабеть. Похоже, слабо слабозащищенные внутренности твари отлично сжирали с серебристой мышкарой. Пока эти несколько секунд робот был обескуражен из-за боли своего мясного наездника... И я перезарядил каратель и выпустил электрический заряд в указанное место. Стволы робота перестали вертеться и изменили положение на вертикальное. Отлично. Приказ добивания в кооперативной синергии. С пафосным видом, встав неподалеку, я объявил команду. И обе девочки поспешили ко мне, обрадована не окнув. Кейт вооружил револьвером, а Энн Найнитовым пистолетом. Прикрепив руну, Боевая Эннека подорвала заднюю властину брони, после чего обе кошечки сделали выстрел, из-за которого Найниты оказались огненными и пошли по пораженному механизму еще и с другой стороны. Побежден темный, класса голем плоти технопаразит, уровень 6. Путешественница Энеки получает мастерство. Поглотив с него какие-то копейки энергии, поскольку своими способностями пользоваться не очень-то спешил, я тем не менее получил возможность самому превращаться в такое существо, хоть и ненадолго. Остается только интересный вопрос. Попаду ли я в таком случае на время действия под контроль Галиманта? Или нет? Исходя из этого, у меня даже возникла одна идея, но я пока что оставил ее при себе. «Камми, мне кажется ли от тебя пока что в бою не слишком-то много толку?» Со смешком сказал я, когда девчата с усиления похватили меня, и мы втроем оказались на крыше многострадальной постройки. Недовольно тяпкнув, лисица бросила на меня быстрый взгляд, но после этого сосредоточилась на управлении. Все бойцы, забыв о порядке подчинения, просто слушались ее, поскольку только это позволяло им в этой ситуации выжить. Оба парня с тяжелым оружием погибли». А подобрать его без риска не было возможности. Из-за такого расклада оставшиеся в живых агенты лишь перебегали между укрытиями, слушаясь подсказок Каме. Бегала, смотревшись, я увидел, что Китсуна все-таки наклепала своя копия. И они, расположившись на крышах, помогали контролировать ситуацию. «Так ведь она просто боится раскрыть себя, не Осторожно, сказал Энн, видимо, увидевшая в этом некоторое сходство со своей историей, когда ей приходилось скрывать собственную суть. «Если ее копию бьют, люди это воспринут соответствующий, ня!» «Ох да, я понимаю, но надо же её поддеть!» Улыбаясь, пояснил я по ментальной связи. «Надо же, с нами-то куда б ходить сильней!» Передала Кейтой свою фразочку, весело нёкнув в микрофон. Оставалось только самоуверенно отметить. «Так ведь вы мои весценные девочки, как же иначе? Вы для меня на первом месте!» «А кто-то, на самом первом из первых!» Добавил я лично для Энн, и сразу же ощутила как меня обхватили сзади и крепко обняли «Любимый мой «Ты тоже для меня на первом месте!» Прошептала моя кошечка так, чтобы больше никто не услышал. А Кейт лишь довольно някнула. «Уровень симпатии увеличивается!» «Уровень симпатии увеличивается!» Как они все-таки неустойчивы к таким мелочам? Правду говорят, ласковые слова и кошке приятно. Впрочем, мне тоже радостно, если они довольны. Хоть сейчас время не самое подходящее. Особенно заметно это стало из-за того, что я стала просто уручать, прижавшись ко мне, совершенно забыв о нашем плане, Поэтому пришлось ей мягко намекнуть на распределение приоритетов ненавязчивым приказом. Встрепенувшись, девушка подскочила к пульту управления своим армейским чемоданчиком. За счет выдвижных колес он оказался весьма шустрым. И теперь тихо жужжа покатил прямо к выслеживающему агентов, оставшемуся роботу. Подгадав момент, когда механизм увернется к нам задней броней, Энн вывела ящичек из укрытия. С тихим щелчком аппарат раскрылся, и из нее выдвинулась выглядящая стеклянная палочка. что быстро разрослась в размерах, превратившись в метровое цилиндрическое орудие, сплющенное с одной стороны. Я в этот момент взялся за штурмовую винтовку, в которой зарядил несколько ледяных патронов, и, переключив ее в режим одиночной стрельбы, залег на крышу, удерживая мушке Несколько агентов вяло подстреливали по броне из энергетических пистолетов, бодро перебегали между укрытиями под четким лисичкиным руководством, теперь уже не шарахаясь от города пуль, что механизм раз за разом посылал вокруг, пытаясь попасть хоть в кого-то. «Костенька, сейчас... Объявила Энн, жмакнув кнопку. «Режим расщепитель активирован!» Пропел электронный голос из армейского кинца, который девушка держала в руках. И светом орудия светилась голубоватым цветом. С ослепительной вспышкой с тонкого кончика сорвалась яркая полоска, и очередновение врезалось в заднюю броню робота. С громким шипением, расслаившийся металл стал капать на землю, а в большой пробоине появились первые следы мяса, пытавшегося затянуть отверстие. Тщательно прицелившись, я всадил несколько пуль по периметру отверстия, не давая твари возможности регенерировать. А следом Кейт выстрелил из винтовки пару раз, чтобы вбить сгустки на Нита внутрь существа. Уже знакомый Визг был нам ориентиром того, что все прошло удачно, и в качестве подтверждения выскочили сообщения в убийстве Темного. на в этот раз получила больше, за уничтожение робота критическим попаданием «Отлично сработано, девчат!» — похвалял я кошечек, и они радостно обняли меня с двух сторон. «Но это еще не все, так что...» Спустившись, мы отправились к обломку механизма, где я поглотил второго голема. Оставшиеся агенты благодарили камень из руководства, но к нашей троице отнеслись с подозрением. Похоже, что элементарные боеприпасы вызвали свои неозвученные вопросы. Да и черт с ним. Попросив лисичку отправить ребяток на разведку, я выбрал превращение. и для начала сменил форму на марионетку, чтобы оценить, что происходит в таком случае. И если внешне, я думаю, не сильно-то изменился, то по ощущениям совсем иначе. Нет никаких чувств. Ни холода, ни жары. Попробовав ущипнуть себя, не почувствовал боли. Такое впечатление, что даже если мне кто-то сейчас перережет горло, я продолжу сражаться, ничего не чувствуя, пока организм не откажет сам по себе из-за повреждений. Возможно, что такая форма может когда-нибудь пригодиться. Но важнее, что я понял общий принцип. Вернуться в прежний вид можно в любой момент. но вот только после этого будет откат. Так что постоянно щелкать варианты не получится. Да и сам срок действия был всего лишь 20 секунд. Так что я поспешил приступить к реализации своей идеи. Попросив Нэг оставаться рядом, отошел в сторонку и начал встягивать себя форму. «Эм, ты хочешь сейчас заняться сексом нё? Нет, я не против, конечно, но нё!» Удивленно спросила Кейт. Эн в этот момент ласково замурлыкала, подошла ближе и стала поглаживать мою обнаженную спину. А затем и вовсе стала тереться головой, перед этим сняв шлем. Ее щечка была очень приятной, а ушки забавно чекотали кожу, но, к сожалению, сейчас не до этого». «Простите, но это просто эксперимент», — пояснил я оставшийся голым, не считая полоску ткани на руке, позаимствовавшись у девчат. «Превращение. Мышцы будто бы забурлили Кожа начала розоветь и растягиваться под влиянием бурного роста клеток. Но это было не больно. Ткань разрасталась. Тело увеличилось на глазах, все еще оставаясь человекоподобным. Но с виду теперь стало выглядеть как-то рыхло и бесформенно. Огромные мясистые руки и ноги. Небольшая голова. Бочкообразное туловище». Словно огромная отвратительная кукла, собранная из свиных туш и тщательно сшитая вместе. Вместо поиска и аур мигнули другие элементы зрения, но пока не было ощущения, что меня прямо сейчас контролируют. Зато стало заметно яркое пятно красного оттенка, расположившийся где-то в километре от меня. Неожиданно захотелось пойти прямиком к мерцающей цели, и я поспешил отключить превращение. Тело буквально за мгновение обрело прежнюю форму. Не осталось даже и следа от произошедших метаморфоз. Ух, я знаю, где нам искать Глеманта, а также остальных его дружков. Сообщил я девчётам, быстро одевайся.